Надеюсь, мой собеседник простит меня за публикацию в книге этих откровений. Я просто хотел продемонстрировать здравую точку зрения на проблему запрета отдельных наркотических веществ. Но насколько вообще распространены нелегальные наркотики? Насколько велик этот рынок? Может быть, их так мало в сравнении с легальными, что запрет ущемит права совсем немногих потребителей, интересами которых можно пренебречь. Запретителям ведь не впервой пренебрегать интересами людей. И насколько вообще опасны наркоманы? Вот, скажем, кокаинисты. Они опасны или, напротив, совершенно незаметны? Помните, мы с вами пытались выяснить косвенным методом насколько в самом деле упало производство в России не по официальным документам, которые могут не отражать реального положения дел, а по фактическому потреблению электроэнергии в стране. Аналогичным образом поступили итальянские фармацевты. Они провели свои удивительные исследования на севере Италии в районе реки По. Их главной целью было проверить, насколько правдива официальная статистика по употреблению кокаина. По официальным данным, в бассейне реки По 15 тысяч человек принимают кокаин примерно раз в месяц. Эта цифра была получена с помощью анонимных опросов населения, медицинской статистики и статистики преступлений. Всего в долине По проживает около 5 миллионов человек. Ученые брали пробы воды в реке По и искали в них бензоэликганин, вещество, которое образуется в организме после переработки им кокаина, попадает в мочу, а с ней в канализацию и в реку. Важный момент. Никакой другой наркотик, а также никакой лекарственный препарат не приводит к образованию в организме бензоэликганина, только кокаин. Методом спектрометрии ученые обнаружили в речной воде такую концентрацию бензоэликанина, которая эквивалентна ежедневной дозе кокаина в 4 килограмма. Это 40 тысяч доз. Иными словами, не 15 тысяч доз в месяц, как считалось ранее, а 40 тысяч доз в день оказались совершенно незамеченными для итальянского общества. Разумеется, рынок такого масштаба никакими запретами отменить нельзя. Ведь на самом деле государство не может запретить спрос, а именно спрос формирует предложение. Так получается рынок. И его можно либо загнать в подполье, где он сейчас находится, либо вывести на свет и контролировать. Если есть столь массовая потребность в чём-либо, Только дурак может всерьёз поверить, что запрет возьмёт и ликвидирует эту потребность.